В далеке справа по борту медленно проплыл Хабердин. Мы вошли в залив Фертоффорд и бросили якорь в гавани Гамбурга. На шлюпке я добрался до города. Вместе с Георгием отправились на поиски банка. И наши усилия увенчались успехом. Остановленный нами кеп подтвердил, что банк в городе есть, и согласился отвезти нас туда. Здание банка производило солидное впечатление, в стиле викторианской эпохи, мрачноватое, в три этажа, со швейцаром у входа. Внутри сновали клерки. Я на английском спросил управляющего и меня любезно проводили. Из-за стола встал одетый в сюртук английский джентльмен в полном смысле слова. Предложив сесть, угостил сигарами и чая. Поговорив о по английской привычке, о погоде, я перешёл к главному. Я бы хотел положить в ваш банк ценности. В акционеры нашего банка пока нет, но хочу им стать. Похвально. А о какой сумме и в какой валюте идёт речь? Монеты, золотые монеты. Сумму пока назвать не могу. Я бы хотел, чтобы вы приняли по весу. Хорошо. Банк не имеет возражений. Давайте монеты. У меня золото не с собой, надо доставить. Э, не подскажете, где можно нанять фургон для перевозки? Лицо управляющего банком вытянулось. Но он быстро взял себя в руки. Если речь идёт о значительной сумме, банк бесплатно выделит вам фургон, и если надо охрану, Нет, охрана не нужна. С вашего любезного согласия мы воспользуемся фургоном. Управляющий позвонил в колокольчик, вошёл служащий, которому управляющий прошептал в ухо распоряжение. Через несколько минут фургон был у подъезда, и мы вышли. Привалик к судну. Мозлы с монетами уже были готовы и лежали в отдельной кучке. Матросы быстро перенесли их в фургон. Дома ямура с поражением, четверо вооружённых до зубов штуцера, сабли, пистолеты, матросов сопровождали в фургон. Мы с Георгием неспеша шли следом. Подойдя к банку, двоих матросов поставил на охрану входа. Двое помогали банковским клеркам перетаскивать деньги. Долго длилась процедура взвешивания. Маленькие наточные весы не годились. Пришлось использовать большие, напольные. Педантичные англичане замучились, пока весь груз не был взвешен и посчитан. Управляющий был ошарашен. Таких больших сумм никто за историю банка не сдавал. С радостью он не знал, куда нас и посадить. Наконец мне была выдана бумага с сургучными печатями. Я был вписан в несколько минут. Засунув бумагу в карман, провожая меня чуть ли не всем персоналом банка, мы с Георгием отправились до судна. Был уже вечер. И я решил дать команде на сутки отдых. Всё-таки переход был длительным. Хотелось покушать свежего мяса и вообще немного набраться свежих впечатлений. Я выдал большой радости команды Жалование за месяц плюс добавил по 3 золотых каждому призовых. Свободные от вахты ринулись в город по злачным местам, кто в поисках женщин, кто в поиски. Мы с Георгием решили посетить местный паб. Нашли недалеко от порта выглядевшее приличным заведение. Заняли столик, заказали шикарный ужин и несколько кружек эля. Не спеша, вкушая, я решил завести разговор о деньгах. Георгий, если бы не ты, с мыслью обследовать Самберик, не видал бы мне клада как своих ушей. Какую долю ты хочешь? Георгий ответил быстро. Корабль, команда, карта и идея твои, Юрий. Тебе и решать. Дашь и хорошо. Недашь, я и так получаю приличное жалование. Коли так, выделяю тебе 5% от найденного. Как видим, в море на глазок пересчитаем, отложишь себе. Теперь ты богатый, даже очень человек. Что собираешься делать с деньгами? Не ещё не думал, о семье отвяжу. Это понятно. Да ты же не будешь лежать всё время на постели, и есть тебе нысый крой. Георгий почесал в затылке. Честно скажу, не думал. Есть у меня ещё одна задумка. Как придём домой, передохнём с месяц, пойдёшь ли со мной? Нужно будет ещё заработать, но можно остаться и ни с чем. Ну денег у меня на жизнь уже хватит, благодаря тебе. Да кто же откажется от приключений? Я пока не знаю, что ты придумал, но согласен. А человек ты, Юрий, здравомыслящий и что важно, удачливый. Можешь на меня рассчитывать. Мыскрепили договорённостью рукопожатием и вечер провели весело, наблюдая за танцующим народом, не спеша, кушая блюда. Честно говоря, Эль мне не понравился. И что находят в нём англичане? День стоял в порту. Как я и обещал, дал матроссам отдых. Лишь неугомонный боцман договорился с портовым начальством, и нам подвезли свежую воду и продуктов. Будет у команды сегодня ужин из свежатины. Рыба и солонина уже приелись. За день несколько капитанов стоящих в гавани судов подходили поинтересоваться: что за судно такое? Где паруса? Я любезно показывал и объяснял, сам попутно расспрашивая, как обстановка на Балтике, кто с кем воюет, не шалят ли разбойники. Со слов опытных морских волков, обстановка была спокойной, Но с плаванием надо было поторопиться. Надвигались осенние шторма. Следующим утром мы вышли из Эдинбурга. Отдохнувшая команда весело скалила зубы, слушая похождения хморосов. Некоторые лица были украшены синяками и садянами, видно, в кабаках успели почесать кулаки. Прошли проливы, вышли в Балтику. На траверти киля к нам подошло судно. На корме болтался флаг Ганзейского союза. Нам дали команду остановиться. "Россия, что везём? Ничего, пустые идём. Меть железо не везём? Днепр да сказали уже пустые. Трём хотим смотреть. Ладно, пусть смотрят". В узглые скромной кучкой лежали в углу трюм, не привлекая внимания. О товаров на продажу у нас не было. С брига Ганзы отошла шлюпка, по шторм-трапу поднялись строем моряков. После взаимного обмена приветствиями боцман открыл мои трюмы. И я вместе с офицером брига спустился туда. Трюм был невелик, просматривался трап. Офицер Овёл взглядом трюм, ничего не сказал, поднялся наверх. Есть ли у вас ещё трюмы? Нет. Боцман, проведи по палубе, пусть убедятся. Прогулявшись по судну и ничего для себя полезного не найдя, офицеры спустились в шлюпку и оначалило. Мы продолжили путь. Рядом стоящий Георгий спросил: "А с чего бы Ганза решила нас осмотреть?" Странно это. Они обычно грузовые суда досматривают, чтобы ебеспошлени никто не провёз меха, воск, медь и железо. Наше судно слишком мало для грузов. Странно. Я уже выкинул этот случай из головы. Посоветовал Георгию сделать то же самое. Ну, досмотрели. Со стороны Ганзейского союза, нередкое вещь, ничего необычного. Этот разговор мне вспомнился на следующий день, когда на перерес нам вышел военный фрегат несущий на кормовом флагштоке флаг Голландии и вымпел Ганзы. Видно всё-таки не понравилось что-то офицеру, досматривавшего нас Ганзейского судна. Немайще взвился вимпел. Остановиться. Подтверждая сигнал, грохнула пушка. По ходу судна, не долетев сотню метров, шлёпнулось ядро. Как бы мне все надоели: пираты, французы, Ганзейский союз. Права руля, скомандовал я. Канонери, к стрельбе ядрами левым бортом, готовься. Правый борт кнеплями. Сделав резкий поворот вправо, мы оказались за кормой ганзейца. Целится по бальдеру руля. По готовности огонь. Жёгра мыхали пушки от кормы ганзейца полетели щепки. Корабль завелял. Я посмотрел в подзорную трубу. Попадания были. На вот перебили мы баллер или угодили в рулевые тросы, непонятно. Не подставляясь под бортовой огонь, сделали крутой поворот влево, описали полукруг. Огонь правом бортом по парусам. Грохнули пушки, свистгом полетели кнепля. Паруса изодрались в клочья, такелаж порвался. Судно потеряло ход и встало. Неплохо для начала. У противника нет хода, и судно не слушает царуля, но больших повреждений нет. Паруса можно заменить вместе с такелажем в море, но вот руль только в доке. Так что судно нам уже не противник. Подбежал боцман: "Что заряжать будем?" Да ничего. Пусть болтается в море. Кто хочет, и добьёт ли, в плен возьмёт ли. Разворачивайся и уходим.